В комнате для гостей на стене портрет Арагона работы самого Матисса. Один из наших рукамиводящих вовсю расхваливает эту работу знаменитого художника, потрясающе. Удача, гениально, глубоко, какой говорит. Все переходят в другую комнату. Арагоны я оказались в ариергарде. А вам понравился портрет? Мм, не могу врать. Не очень, признался я. Мне тоже не очень. Пожалуйста, не скажите никому, особенно Эльзе, не скажите. А ваш аварийщик, который хвалил Матисса, художник? спросил Рагон. Нет, он чиновник. Когда-то был освобождённым парторгом в Суриковском художественном училище, наслушался там всякого, запомнил кое-что. Я вас хорошо понял. Я сам коммунист. Я хорошо знаю вашу жизнь, а партурк молодец. Кое-что всё-таки запомнил. Это бывает редко. Молодец. И рассказал маленькую, как он назвал, историю был В окончании лекции о знаменитых художниках профессор спросил: "Вопросы есть?" "Есть". Большая аудитория истинных ценителей живописи устремила свои взоры на пышную, очень взволнованную даму. "Уважаемый профессор, я буду вам очень благодарна, если вы откроете мне один секрет". "О, мадам, я буду счастлив, если смогу удовлетворить ваше любопытство. Каким лаком Вы покрываете этот блестящий пол. Ляпко в наших походах и посиделках мы видели редко. В свободное время его у него почти не было, так как он был занят во всех трёх гастрольных спектаклях, он проводил со своими родственниками и друзьями. Поэтому в моих парижских воспоминаниях он упоминается нечасто. Но вот однажды во время второго и последнего в парижских гастролях спектакля Яблоко раздора во время антракта в нашу общую слипко гримуборную забрёл заслуженный артист одного из московских театров, но покинувший Советский Союз во время войны. После недолгого разговора он предложил нам остаться во Франции. Гарантировал преподавательскую и актёрскую работу. под его началом вёл он себя при этом нервно, раскраснелся, покрылся испариной, хотя был худ. Мы естественно оба отказались от предложенного, причём с такой лёгкостью и иронией, которая повергла в глубокое раздумье нашего гостя. Наступило молчание. Мы внимательно следили за заслуженным русско-французским артистом. Он выдержал большую паузу, услышал первый звонок, сигнал перед началом второго акта, решительно встал и быстро вышел. Мы не успели переварить случившееся, как со вторым звонком наш соблазнитель вернулся с бутылочкой чудесного вина и тремя стаканчиками. Налил всем, чокнулся и выпил. Мы тоже текста в этой сцене пантомимы не было никакого. Пауза. Вдруг Владимир Алексеевич тихо произнёс: "Старик, послушай меня. Завтра мы летим в Москву. Напиши просьбу о возвращении тебе советского гражданства и дай, как ты, да мой, в Москву". Хватит дурака валять. Гость разрыдался. Выпил ещё. Раздался третий звонок. Сиди здесь. После спектакля поговорим. Одну бумажку напиши в наше посольство, а другую в ЦК КПСС. Мы вторую с собой заберём и постараемся всё уладить. Гость утвердительно закивал, И мы оставили его одного. Спектакль, горячо принятый зрителями, закончился. Мы вошли к себе в артистическую. На столике стояла пустая бутылка. Гостя не было. Больше мы его не видели. Через несколько лет я узнал, что он спился и умер. После спектакля родственники Владимира Алексеевича Лепко пленили его и увезли. Последняя ночь. Прощай, Париж. Завтра после обеда пристегнут ремни, не курить, не ходить. Высота полёта, время в пути. Я решил пешком добраться до гостиницы в одиночестве. Люблю уединение. он совершенствует, оно сосредотачивает, оно очищает, оно наставляет. Но не тут-то было. Только ступил на тротуары служебного подъезда, как ой, напугал чёрт, оказался в объятиях Базиля Гориго. Васи Горина, моего дружка-француза, но русского шофёра такси. Собралось соединение настрои Вася, я и Рено. Ну, что сказать? Вернулся я утром, в 6:00. Никуда не заходили, ничего не ели, не пили. Подъехали к отелю. Я посмотрел на счётчик. Мы накрутили, вернее, на разговаривали, на спорили, на беседовали. Нас смеялись и наплакались аж на 255 километров. По франкам это соответствовало аж 255 л сухого вина или 10 плащам балонья, или 15 посещениям театра, или 25 кино, и в то же время эти 255 км ничего не стоили. абсолютно ничего в сравнении с тем, о чём и как мы говорили, обо всём понемножку, но от всего сердца, правдиво, не боясь друг друга. Эти 255 кэм нечего не стоили в сравнении с флягой самогона, специально сделанного для меня из сахара, чистого, как слеза, крепости не менее 70 с солёным огурцом. куском вкуснейшего чёрного хлеба, добытого в ресторане Максим, и бутылкой Боржоми грузинского розлива. Это был настоящий пир, достойно завершивший красивейший, к сожалению, недолгий роман с городом, который нельзя не полюбить. Чуточку познать, который помог мне истинно русский француз или Французский русский Базиль Васильевич горен горю или попросту Вася, О, Ася Василёк, вком русский дух. Спасибо тебе, Базильё. Дай тебе Бог здоровья. И не грусти, Василёк. Хороших людей на земле больше, чем плохих. Всё будет хорошо. Слышишь? Горю 30 июня 1963 года должны лететь домой. Не летим. Забастовка в аэропорту. Бастующие согласны нас, советских на нашем самолёте выпустить, но мы сами не согласны, так как будем выглядеть в глазах французов штрегбрехерами. После фурора гастролей такая негодная концовка. 1 июля 1963 года. Ура! Домой летим. В полёте 3 часа товарищу из, как и обещал, рассказывал про столицу Франции, её социально-политическую жизнь с точки зрения диалектического материализма. Ему понравились особенно те эпизоды из моего повествования, которые не имели отношения к высокой позиции советской нравственности и расходились с высокими требованиями идеологии марксизма-ленинизма. В конце беседы он тайком показал мне, оглядываясь кругом, большую стопку порнооткрыток и спросил: "Как думаешь, вестник, они понорошку всё это на открытках делают или ответственно. Но рассказывая про всё, что увидел в Париже интересного для него, я и сам кое-что услышал. Он воспитался в семье служащих КГБ, в которой никакой религиозной литературы речи быть не могло. Конечно, он знал, что такое Библия, но не подозревал, что делится она на Ветхий и Новый Заветы. О чём впервые узнал от меня, начав читать по ночам в своём отдельном номере мой экземпляр Нового Завета. Слушай, вестник, там в книге всё написано. Как жить, как вести себя, как быть честным. Я не понял вот что. Зачем люди стали мудрить, придумывать другие законы? Зачем отказались от само собой разумеющегося? И ужели плохих больше, чем хороших. У нас в стране, по-моему, поровну. Половина предавших, сожжавших, стрелявших, половина сидевших и страдавших ни за что. Тема сложная, не нашего ума, тема весник. Верная. Ты вот не знаю, что многие из стрелявших и сажавших спились, застрелили, с ума сошли, повесились. Значит, в них ещё жив был Бог, то есть совесть. Вот вот вот вот. Поэтому-то нам и не очень-то дают читать ни Нового Завета, ни твоего мудрого Иоаннеску сумасшедших среди нашего брата. Было бы больше. Мы обменялись адресами. Через несколько лет я узнал, что этот мой дружок из органов КГБ то ли уволился, то ли его уволили, и он уехал с семьёй в Костромскую область. Слышал, что разводит не то кроликов, не то бычков, а индатру на продажу читает. Здоров, не пьёт. Вот что сотворил. Бог. И возможно и Анеска или помогли с отварением. Пошли на посадку. В салоне какая-то странная тишина. Сели. Экипаж прощается с нами. Сердце взволнованно стучит. Товарищ из шёпотом: "Как думаешь, жене показать снимочки?" Я ответил, конечно. С педагогической точки зрения очень полезно. Выходим из самолёта. Мы на своей родной земле. Волнительно, чёрт побери. Таможенный контроль, один из блюстителей границы, то ли желая блеснуть остроумием, то ли в силу того, что плохо учился, увидев знакомых артистов и значки нашего театра, С улыбкой на лице поприветствовал нас. А! -а, -а сартир вернулась. В сартир, глядя на вас, продолжил я его глубокую мысль. Он улыбался ещё милей и, кажется, принял мои слова за комплимент. Встречали родные, друзья, пресса. Цветы, улыбки, Кто-то открыл бутылку шампанского. Объятья, поцелуи и слёзы радости, кто-то громко продекламировал. Я хотел бы жить и умереть в Париже, если б не было такой земли Москва. Бонжур. Боже, как я соскучился по Москве, по дому. Вареной картошки, стакану холодной водки, рыбалки по своему столу карандашу. О, этот стол просто наркотик. Только сядешь в кресло и включается какой-то невидимый аппарат с несколькими штыпселями в память, сердце, любовь. Возникает искра. И карандашса начинает выделывать гринтеля.